Сара Линквист, Корнвеген, 7-1, 136-38, Ханнинге, Швеция, Броукенвилл, Айова, 5 августа 2011 года. Дорогая Сара, Джимми Куган, я и забыла, что обещала тебе рассказать о нем. Боже мой, Джимми Куган, не человек, а история. Джимми был первым Куганом, у которого водился костюм. Первым Куганом, который научился читать первым куганом, купившим дом, первым человеком в городе, покрасившим волосы и первым, в честь кого назвали улицу. Я тебе все расскажу в подробностях, когда ты приедешь. Это будет наша первая экскурсия. В Хоуп можно добраться на автобусах фирмы «Грейхаунд». Хоуп находится в часе езды от нас. Мы с удовольствием там тебя встретим. Я надеюсь, сама приехать, но если не смогу, пришлю кого-нибудь». Если у тебя возникнут проблемы, просто позвони мне. Я жду нашей встречи 27-го. С наилучшими пожеланиями, Эмми.